Часть четвертая. Глава тридцать День восьмой. «Какие люди!» – радостно воскликнул Чингис, широко раскинув руки, словно собираясь меня крепко обнять и к сердцу прижать. Рядом с ним и чуть ближе ко мне стояли еще двое, знакомые еще по визиту ко мне домой пару недель тому назад. Еще двое расположились у меня за спиной, отрезая путь к отступлению. Да, что называется, сходил навстречу в тихое место и оказался в натуральной мышеловке. «Я тоже рад встрече!» Я сместился чуть вправо с явным намерением приблизиться к одному из них. Он тут же выхватил ствол и направил на меня. Я оглянулся. Все остальные, кроме самого Чингиза, последовали его примеру. «Не дергайся, не дергайся», – ласково посоветовал он. Сегодня, по случаю теплой погоды, Чингис был одет менее официально, чем в прошлую нашу с ним встречу, всего лишь в джинсы и футболку, открывающую восхищенному взору прокаченные, сплошь покрытые модной татуировкой руки. Остальные члены его команды парились на жаре в ветровках, скрывающих наплечные кобуры со стволами. «Нам приказано доставить тебя живым», но никто, между прочим, не запрещал разок-другой подранить. «Кто приказал, поинтересовался я». «На месте все и узнаешь». Он достал из кармана миниатюрные наручники, к которым, видимо, питал стойкое пристрастие, и бросил мне под ноги. «На-ка, примерь. Яша говорил, что сквитаемся. Вот и вышло, по-моему». «А потом?» «В багажник?» «А куда же еще?» Захохотал он и вдруг заорал. «Куда лезешь, овца? Ну пошла отсюда!» «Молодые люди», – раздался чарующий женский голос. «Не подскажете мне?» И тут же раздались хлопки, столь частые, что показалось, будто стреляют из автомата с глушителем. При первых же словах я упал на землю и валялся вплоть до окончания перестрелки. Впрочем, какой к черту перестрелки? Слишком уж разным был класс противоборствующих сторон. Ни один из чингизовых нукеров, перед тем, как покинуть этот прекрасный и яростный мир, даже не успел нажать на спусковой крючок. Я поднял голову и огляделся. Четверо застыли на земле в позах сломанных кукол. Крутой мэн с не успевшей сбежать с лица радостной улыбкой, застыл в позе руки в гору. Метрах в десяти от него стояла неопрятная толстуха, одетая в немыслимое тряпье с седыми патлами, почти закрывающими лицо. Две гюрзы с удлиненными глушителями стволами были направлены на единственного уцелевшего. Поднявшись с земли разгибом, почти как герои гонконгских боевиков – Я подошел к Чингизу и со словами «Значит в багажник?» нанес удар клювиком, то есть сомкнутыми большими и указательными пальцами левой в печень, а когда он скручился от боли, сложенный лодочкой ладонью правой по почкам. А потом несколько раз с чувством пнул его ногой. «Ну зачем вы так, Станислав?» – с легким осуждением спросила Юлия. «Имеет право!» С крыши склада неслышно спрыгнул Юра, с автоматом в руках обошел лежащих и посмотрел. Не требуется ли кому добавка? Естественно, никому не потребовалось. Имею, согласился я и еще раз пнул лежачего. И вообще, меня очень нервирует, когда всякая шпана наставляет на меня волыны и порывается покатать в багажнике. И отвел ногу для следующего удара. А вот теперь хватит, скомандовал Юра и подмигнул мне. Он поднял земли наручники, подошел к валяющимися тряпкой на земле и окольцевал его. Достал рацию. «Готово! Первый, второй, подъезжайте!» Первой подошла машина скорой помощи. Из нее вышли двое невыразительного вида мужичков с пластиковыми мешками и начали паковать убитых. Следом за ней во дворе появился джип, из которого были скотов. Он достал из багажника здоровенный чемодан и затолкал в него Чингиза, предварительно сделав ему уколчик. «А он неплохо сложен», – заявил Саня, засовывая чемодан назад в багажник. «И даже ноги не торчат!» подтвердил Квадратов, вылезая из машины и подтягиваясь. — А не сдохнется? — засомневался я. — Обижаешь. Чемоданчик у нас специальный. — Как я вам в образе? — поинтересовалась Юлия, стирая грим с лица бумажной салфеткой. — Чья школа? — вопросом на вопрос гордо ответил я. — Третий, подъезжайте! — скомандовал Юра. Во дворе показалась старенькая шестерка, эти двое сели в нее и укатили в тушке частищики обработали пятна крови специальным раствором из канистр, еще раз внимательно осмотрели двор и тоже уехали. Последними убыли мы с Саней, Олегом и мирно спящим в багажнике пленным. Нас ждала работа. «Когда мучить начнете?» – спросил несколько помятый после увеселительной прогулки в чемодане всеми силами пытающийся скрыть страх Чингис. «Не терпится!» Участливо поинтересовался Котов, прекрасно понимая состояние собеседника. Устроивший засаду и сам в нее угодивший, тот ожидал очнуться где угодно – в подвале, в кочегарке, в лесочке у разожженного костра, в конце концов. Но только не в уютном кабинете. Даже не связанный. Он сидел в кресле подле журнального столика в компании трех мужиков средних лет, ничуть не напоминающих палачей. Да и специфического инструментария. Так, способствующего приливу откровенности, тоже не наблюдалось. Это-то и пугало. Кофе? Дождавшись утвердительного кивка, Саня поставил перед ним чашку и сахарницу. Добавляй по вкусу. Кто вообще сказал, что тебя будут мучить? Олег Квадратов заложил ногу за ногу и откинулся в кресле. Давай договоримся. Ты отвечаешь на наши вопросы, делаешь пару звонков, а мы... А вы за это меня совсем не больно убиваете продолжил его мысли Чингис. Ей-богу, несмотря на весь свой страх, парень неплохо держался, и это вызывало уважение. «Некрасиво перебивать старших!» Укоризненно покачал головой Саня. «Ты отвечаешь на наши вопросы, а мы тебя отпускаем». «Так-таки и отпустите. Не сразу, конечно. Посидишь у нас денек-другой, пока эта байда не закончится, а потом гуляй на все четыре стороны. Ты же в Легионе отслужил, значит, французский паспорт есть». «А вот и поезжай жрать лягушек!» «Какие у меня гарантии?» «Честное слово офицера!» Непривычно серьезно ответил Олег. «И советую верить. Мы им просто так не разбрасываемся!» «О как! Именно!» «И еще! Вот этого дядя...» Котов указал на меня. «Вы пытались спеленать целой командой. Результат напомнить?» «Не надо!» раз что не забыл!» «Дядя вас, сопляков, просто отшлепал и отпустил!» А вот сейчас ты влип в конкретную разборку между серьезными людьми. Так что настоятельно советую сотрудничать. Не понимаю только, какой резон вам оставлять меня в живых. Я бы... Ты бы. Мы просто давно живем. И лишняя кровь нам ни к чему уж поверь Верю. К черту с вами. Что вы хотите знать? Многое. Когда позвонила Даша, наш разговорчивый собеседник уже заканчивал по второму кругу отвечать на вопросы... На сей раз попив моего фирменного напитка. Водички с химией. Да. Стас, как ты? Все в порядке. Когда будешь? Вообще-то сегодня не смогу, дела. Очень прошу, приезжай. Мне страшно, и потом... Что случилось? Не могу по телефону. Пожалуйста, приезжай. Она всхлипнула. Я просто не знаю, что делать. Успокойся, будучи и сейчас. Люблю тебя. Очень приятно слышать подобное от молодой и чертовски красивой женщины если честно моя личная жизнь до встречи с ней была серой и тусклой как штаны пожарного и крайне бедной на любовное признание я сделал Сане знак рукой и мы вышли в коридор любовь морковь по любопытствовал он ну, Типа того я сейчас еду к даше что-то у нее случилось поднимать народ боюсь что да не успел я подойти к двери как она распахнулась на пороге стояла моя любимая плачущая и даже слегка растрепанная. «Хорошо, что приехал. Заходи скорее». «Что случилось?» «Двери запри и обязательно заблокируй замок». «Сейчас». Я притворился, что нажал на кнопку замка, снял с плеча сумку и начал искать тапочки. «Проходи в гостиную, не разувайся». Держа правую руку за спиной, она сделала шаг в сторону, пропуская меня вперед. Ощутив движение воздуха сзади и вовсе не желая получить чем-нибудь тяжелым по лысине, Я нырком переместился вперед и вправо, распрямился и тут же увидел несущуюся мне в грудь подошву башмака. Все, что я успел сделать, это принять удар на согнутые руки и постараться отклониться назад. Получилось не очень здорово. Как птичка, я пролетел пару метров по комнате и ударился о стену. «Привет, Стасик! Помнишь меня?» «Не люблю, когда меня называют Стасиком. Так узнал?» «Конечно. Передо мной стоял Супермен. Красавец-мужчина». Любимец женщин и веселый садист Юра Первухин. Редкостный, слов слову, подонок по жизни. Конечно же, я знал его. Несколько лет назад нам довелось работать вместе. Помню, как он, сжимая мое беззащитное горло своими стальными пальцами, улыбчиво поинтересовался. Как бы ты хотел умереть?